Этот аппарат работал лет 30. Магнитофон не единственное увлечение Никит Сергеевича. Он настойчиво добивался выпуска электробритв, электронных часов, отдал на московский второй часовой завод свои, полученные от заезжих американцев в подарок. Соломенных шляп, зажигалок, хоть сам никогда не курил, а чуть позже синтетических мехов. Демонстративно носил шапку из искусственного меха. У его коллег были такие же, но из меха натурального, и он в шутку тихонько менял свою на чужую. Хозяин обнаружил это не сразу, и, возвращая шапку, Никита Сергеевич радовался. Видите, даже не заметили, что она искусственная. Синтетика была под его особым контролем. Хрущёв говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно. Он стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник, если не ошибаюсь, Маринотти, я бывал на его фирме в Риме, поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань Балони. Увлечённость всем новым, какая-то детская радость от того, что освоили выпуск магнитофонов, часов, бритов, свидетельствовали о постоянной жажде улучшать жизненный быт людей, не в глобальном, а скорее в конкретном, я бы даже сказал предметном плане. Теперь многочисленные любители магнитофонов и обладатели электронных часов не знают, с чьими стараниями начался их выпуск, но на втором часовом заводе до сих пор работают люди, помнящие те электронные часы, переданные Хрущеву. Заместитель генерального директора Семен Борис Сыривкин, которому ее как-то принес старые часы американской марки, сразу их узнал. От этих часов, сказал он, пошло развитие нового направления в нашем производстве. И было это, конечно, не так просто отдал сделали. Никита Сергеевич бушевал, если бритвы, часы зажигалки быстро ломались, стыдил инженеров на совещаниях. Человек темпераментный, взрывной, он часто не сдерживался. Напомню эпизод, о котором ходило немало толков, от умитительных вот этот да, зная наших, до презрительных. Подумайте, стучал ботинком по столу, да где В организации Объединённых Наций позор, что подумали о нас. Но ведь это не противоречило протокольному порядку заседания. Хохотали многие делегаты сессии ООН, а генеральный секретарь Хаммаршель не сделал хрущёво замечание, хотя жёстко контролировал соблюдение всех основных правил поведения в соответствии с уставом. Всё началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого венгерского вопроса. Во время завтрака в советской миссии Хрущёву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста надо будет покинуть зал. Хрущёв как бы не понял, о чём ему говорят, а после разъяснения удивился. Покинуть зал, когда наших друзей поносят чёрт-и-кто, да ещё отказаться от права на обструкцию? Не без юмора рассказал, как Бадаев, член большевистской фракции в Думе, специально учился у мальчишек свистеть. В Думе все большевики освистывали неугодных ораторов, да так, что их речи практически невозможно было услышать. И вот председательствующий объявил о рассмотрении венгерского вопроса. Советская делегация не покинула зал. Разнёсся шёпот удивления, советские не ушли. И тут началось. Хрущёв непрерывно, но в соответствии с процедурными правилами и регламентом, вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы раторы предъявили мандаты членов делегации и прочее. Было уже не до венгерского вопроса, становилось ясно, что на этот раз обсуждение провалили иным, более громким способом. Все члены нашей делегации, в соответствии с темпераментом, колотили по откидным столикам перед креслами Их поддержали многие другие делегации. Как на грех с рук Хрущёва соскочили часы, он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок. Возвращаясь к этому эпизоду ботиночной дипломатии, скажу о другом. Когда вслед за венгерским вопросом стал обсуждаться алжирский, французы чинно покинули зал. Кто-то спросил, от чего уходят? не без французской учтивости они ответили идём в магазин покупать горнолыжные ботинки В середине 50-х и мне и моим товарищам по газете